— Шесть месяцев, — сказал Вудс, — а теперь еще один вопрос Джонни. — Я довольно внимательно следил за твоими похождениями с тех пор, как ты обработал это дельце в гостинице в Саратоге, и не помню, чтобы ты когда-нибудь пускал в ход револьвер. — Почему ты убил Нордкраса? Кернан несколько минут пристально и сосредоточен, Глядел на кусочек лимона в стакане с разбавленным содовой виски. Затем он взглянул на сыщика с неожиданной, несколько кривой, но радостной улыбкой. «Как ты догадался, Борни?» — спросил он с восхищением. «Честное слово, я думал, что обделал это дело так чисто и гладко, что комар носу не подточит. Неужели я оставил там где-нибудь свою визитную карточку?»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 Но достаточно одного портного, чтобы его погубить. В кармане этого пиджака есть дырка. Я снял этот карандаш с цепочки на случай какой-нибудь схватки. Спрячь револьвер, Борни. Я тебе скажу, почему мне пришлось застрелить Нордкраса. Этот старый болван погнался за мной в холле, стреляя в пуговицы на моей спине из поганого маленького револьверишки 22-го калибра. И мне пришлось остановить его.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 Здорово, я теперь должен здрейфить Джонни. Ты ничего не поделаешь, ты меня однажды выручил, и я обязан отплатить тебе тем же. Я так и знал, сказал Кернн, поднимая стакан и самодовольно улыбаясь. У меня верный глаз на людей. За твое здоровье, Борни. Я думаю, спокойно продолжал Вудс, точно думая вслух, что если бы наши денежные счета были сведены,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 когда-то оказавшему ему благодеяние. «Я, разумеется, для тебя обезврежен», — сказал, наконец, вуц «А я все же советую тебе некоторое время сидеть смирно. Нордкрасовское дело могут подхватить газеты. Этим летом в городе была настоящая эпидемия ограбления и убийств». Эти слова вызвали у кернена вспышку мрачной мстительной злобы, «К черту все эти газеты!» — проворчал он. «Ни черта в них нет, кроме хвостовства и сапогов в смятку. А если они даже и займутся каким-нибудь делом, к чему это приводит? Полицию провести занос нос нетрудно, но что же делают газеты? Посылают на место преступления кучу репортёришек, а те отправляются в ближайший бар и пьют там пиво и снимают старшую дочь хозяина в вечернем платье».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 Разумеется, весь ваш штат юных остолопов уже обследовал это дело во всех подробностях. У миссис Нордкрас на капоте вторая пуговица наполовину обломана. Я это заметил, когда снимал гранатовое кольцо у нее с пальца. Я принял его за рубин. Бросьте эти штуки. Этот номер не пройдет.